Глава пятая. Находясь в полузбытие, я стала невольной участницей событий, на которые не могла повлиять. Зато Марья Ивановна развлекалась от души. К сожалению, не знаю, как долго все это продолжалось, потому что то я отключалась от реальности, то частично приходила в себя. Шевелиться не получалось, даже глаза открыть так ни разу и не смогла, но часть разговоров слышала. И если сначала это были лишь непонятные мне выкрики, то позже я начала разбирать отдельные фразы. «Девка!» — это было первое понятное мне слово, произнесенное незнакомым хриплым голосом. «Где?» — Марья вступила в разговор в свойственной ей манере. «Да вот же лежит! Быть того не может!» — продолжала издеваться книга над незнакомцем. «Да точно, девка! Ножки вон стройные, грудь!» «Девка же ж!» «Это у тебя дома девка живет. Иди седова «Как это идти, если тут девка бесхозная?» «Кто бесхозная? А я тут кто, по-твоему?» «А кто ты?» — мужской голос стал несколько удивленным. «Книга я!» — раздалось угрожающее шуршание страничек. «Усек?» Что ответил ей мужчина, я не слышала, а вот ворчание своей книги разобрала отчетливо. Таскаются тут и таскаются. По домам им не сидится. Ох, Маргоша, быстрее бы ты в себя пришла. Я ж с толпой-то справиться не смогу. Я очень старалась прийти в себя. Но каждая моя попытка заканчивалась сильным головокружением и провалом в темноту. Пошли отсюда! Пошли, кому говорю! Ты смотри, собрались отважные! Верещала книга у меня над ухом. На одну хрупкую девушку в пятером приперлись. «А тебя? Да-да, тебя с вилами. Я сегодня уже видела». «Что, один со мной не справился, дружков приволок?» «Я же говорил, тьма с ней рядом!» Забурчал очередной голос. «А вы смеялись, что не смог бабу без сознания принести». «Сам ты тьма, а я книга умная. Вот как сейчас прокляну вас, неразумных идиотов». «Чем же ты проклянешь-то?» Кто-то осмелился смеяться над Марьей, но, кажется, сделал это сильно зря. В ответ моя умненькая разразилась такой тирадой, в которой использовала, похоже, треть названий трав по Волжье, перемежая их с угрозами мужскому здоровью, обещаниями незабываемых часов в позе зю, а под конец еще и грозно добавила. «Серватуса вам в глотку, чтоб с горшков не слезали, ироды!» Потрясенная тишина продлилась недолго. А я, кажется, дыхание затаила, так интересно мне стало. Что же ей ответят? «Ведьма это а не баба! Точно ведьма! Вон книга какая злобная!» «Ты это погодь! У нас ни одна ведьма с тьмой не свяжется. А книжка не просто умная, тьма в ней. Тьма самая настоящая. Надо Маришке рассказать, она выслушает, выслушает и пошлет куда подальше. К стражам, к стражам идти надо. Ты б еще к палачу предложил. Или к королю». Гвалт поднялся такой, что мне захотелось, чтобы неизвестные мужчины уже ушли. Неужели они свои разборки не могли где-нибудь в другом месте продолжить? Мария Ивановна тоже терпеть долго не стала. «Тьмы боитесь, значит?» — гневно зашипела моя книжка. «Ну так и убирайтесь отсюда, а то как выпущу на вас тьму, никого не пожалею. За молодым женским телом они сюда пришли, охальники да ты чё бумажная с ума сошла возмущенно взвизгнул один из неизвестных прычь кому говорят крики марьи сопровождались бумажным шелестом и мне даже стало интересно как она при этом выглядит к сожалению финал этого разговора я не услышала снова уплывая в темноту потом еще пару раз был какой-то шум но все прошло мимо меня куда ну вот куда хватались свои тянешь Спустя очередной промежуток времени я услышала марию. Тихий ответ, который я не смогла разобрать, и снова выкрик Марьи Ивановны. «Много тут таких, как ты, шастало помощников. Даже с вилами приходили, отдавая им девку на утехе. И ты туда же?» «Не интересуюсь», — как будто прямо на ухо произнес мужчина бархатным голосом. «Все вы не интересуетесь, а потом убегаете отсюда. Ты смотри мне, смельчак какой!» «Ведьма она, понял?» «Ведьма, самая настоящая. А я книга, тьмой пропитанная. Все еще хочешь помогать?» Книга была настроена воинственно. Но незнакомец ответил ей что-то, отчего Марья заговорила заискивающим тоном. И каждое слово звучало все тише и тише. «Ой, ошибочка вышла. Это все из-за переживаний, не иначе. Аж заговорила с перепугу. Умолкаю». Как ни странно, темнота после этого стала очень тихой. Только легкий флер терпкого аромата проникал в нос и давал надежду, что вот теперь-то все будет хорошо. Я почувствовала, как меня подняли на руки. Носом уткнулась в мужскую шею. Одна из рук незнакомца скользнула под коленками, касаясь кожи и оставляя карман с травами и яблоками непримятым. А второй рукой меня поддерживали под спину сильный. Незнакомец был очень сильным, потому что я была вовсе не дюймовочкой со своими метр семьдесят сантиметра роста. Шел незнакомец легко, дыхание было ровным. Марья молчала, а я изо всех сил старалась открыть глаза. Мне очень хотелось посмотреть на того, кто не просто не испугался грозной книги, но и решился меня забрать с пыльной дороги. К сожалению, глаза не открывались, и от досады я застонала. «Ч-ч-ч», — успокаивающе зашептал незнакомец на ухо. «Я помогу, все будет хорошо». И этому голосу, наполненному уверенностью и сочувствием, мне хотелось верить. «Марго, ну Маргошенька, ну очнись же! Влажно тут, у меня все странички промокнут. Имей совесть!» Застонала я в ответ на очередное требование Марьи. «Ты мне эту му уже третий раз обещаешь, а сама спишь. А ты спишь, я точно знаю». «Нет», — широко зевнув, я приоткрыла один глаз. «Я все еще без сознания». «Ой, хватит врать! Без сознания ты была до того, как тебя с дороги унесли. А как только красавчик в форме на руки взял, так потом обниматься и полезла к нему». Меня даже чуть не уронила. А я молчала. Я была вынуждена молчать. «Я не могла обниматься», — лениво возразила, переворачиваясь на спину и всматриваясь в ночное небо сквозь деревья. «Могла, не могла, а к широкой груди, как к родной, прилипла. А он только хмыкнул и прижал тебя к себе покрепче. Мне вон обложку помял, видишь? Вот, с краюшку, видишь? Вот же вот, видишь? Мария, спасибо тебе» тихо посмеиваясь, повернула голову в сторону возмущающейся книги. «Ты так меня защищала там, у указателя!» «Так ты слышала?» «Не все, но временами я почти приходила в себя. Ты была неподражаема». «Ой, да ну брось!» Я как поняла, что они меня боятся. «Ух, я им и показала! Видела бы ты меня!» «Странички грозно торчат во все стороны! А я их то барбарисом прокляну, то они пообещаю!» И яблокочистительных, да-да, я помню. Смеялись мы вместе. Марья, радуясь своей находчивости, я отпуская усталость и напряжение последних дней. Хотелось плакать, но, кажется, еще было не время. Где мы, Марь? А вот не знаю. Хмырь этот, особо умный и сильный, нес тебя и нес, и нес. Я ж при нем говорить даже боялась, не то что подсматривать. Один разочек только и возмутилась, когда он смял уголок обложки, да и то шепотом, чтобы он не слышал. А он вот принес тебя к этим деревьям, положил и сказал, что тут ты в безопасности, раз уж с тьмой дружишь. А если сумеешь, можешь занимать любой дом из крайних, они все пустуют. И вот лежу я тут, жду, когда ты в себя придешь. Мерзну! Голос Марии под конец стал тоненьким и дрожащим. Явная попытка надавить на мою жалость. Совести-то у меня не особо много сейчас наблюдалось. «Ну ты давай еще заплачь, актриса!» «Тьфу! Бессердечная ты, Маргоша, ну точно ведьма!» «Вот уж нет. Ведьмой я быть отказываюсь». А, поздно!» — мстительно припечатала книга. «Тебя теперь иначе как ведьмой и не будут называть». Так что давай, ваше ведьмичество, бери себя в руки и пойдем дом нам искать. Я высохнуть хочу. И вообще, хватит уже под деревьями на траве спать. Украдут, как есть украдут меня такую эксклюзивную. Вот всем ты, Марья, хороша, но болтаешь много. Недовольно проворчала, пытаясь осознать, с чьей легкой обложки я в ведьму превратилась. Тьфу, зараза говорливая. «Давай-давай, пора обо мне позаботиться. Я-то тебя спасала от мужланов этих». «И ведь и правда спасла, не поспоришь. Кто знает, что со мной было бы, если бы Марья Ивановна позволила бы меня унести любому из тех случайных прохожих, которых она прогоняла. Я отчетливо помню тот мерзкий голос. Девка. Кажется, за мной огромный такой должок перед справочником. А значит, и правда пора искать нам дом». Поднявшись на ноги, я кое-как распрямила спину. «Так, кажется, мне и правда лучше заканчивать с ночевками под открытым небом». Поморщившись от ноющей боли в пояснице, подняла книгу, и у нее же и поинтересовалась. «Ну и в какой стороне у нас свободные дома есть?» «Разворачивайся давай и шагай за деревья. Ты, Маргаритка, без меня бы давно пропала. И даже не смей спорить мне тут». «А я и не буду». — легко согласилась я. — Мне с тобой действительно очень повезло. Подумать только, а ведь ты могла бы оказаться мальчиком. — Да не дай Боже! Это как же я бы тогда отбивала бы тебя от тех нахалов? Мне бы пришлось ведь проявлять солидарность мужскую, советы там им еще раздавать, жизни учить. Нет, я уж лучше буду так, как есть. Тьфу-тьфу-тьфу. Повезло мне. Слушая эту эмоциональную речь, я тихонько посмеивалась и неторопливо шла в сторону указанных деревьев. Повезло, что под ногами снова была тропка. Не иначе незнакомец позаботился об этом. Жаль, я не знаю, кто это был. Очень уж хотелось поблагодарить доброго человека. Выйдя из подлеска, я замерла на окраине поляны. Слева от меня лес причудливо изгибался, мешая обзору. А вот чуть правее, на другой стороне поляны, я увидела ряд домов. Большая их часть стояла ко мне спиной, но были и те, что располагались чуть ближе, вот только вид их не внушал доверия. Старые, явно давно заброшенные домики с заколоченными окнами. У одного дверь валялась рядом с крыльцом, у еще одного не было части крыши. Сразу два дома, расположенных рядом друг с другом, Остались без ступенек, ведущих ко входу. Медленно переводя взгляд от одной постройки к другой, я приходила к выводу, что бросили такое замечательное жилье люди неспроста. Но не успела развить эту мысль, как краем глаза заметила дом, сильно отличающийся от остальных. Развернувшись к нему, я тихо ахнула. «Марья Ивановна, смотри, какая красота!» Развернув книгу лицевой стороной к своей находке, я сделала первый шаг по направлению к чуду. Ого! я Я-то всю красоту вижу, а ты явно нет. Маргаритка, даже не думай про этот дом. Делать тебе там нечего. Вон, смотри, сколько сара домов стоит. Выбирай, не хочу!» «Не хочу», — согласно кивнула. «А вот этот проверить хочу». Ты посмотри, и крыша целая, и ступени крепкими выглядят, и даже окна есть. А еще вокруг дома поляна, выжженные с травой и сушеной. Ни о чем тебе не говорит, наблюдательная моя?» «Нет», — замерев, нахмурившись, осмотрела территорию, прилегающую к дому. «А должно?» «Ой, ну я прямо не знаю. Но, как по мне, это странно. Ровно по кругу не растет трава свежая, и охранник там есть». Вот прям страничками чувствую». Замерев, я внимательнее посмотрела на домик. И да, книга была права. Ровный круг, будто циркулем начертили, был явно виден. Центром его как раз и был дом, а крайними точками он захватывал с собой и первый ряд деревьев, штук пять всего, не больше, и почти доходил до заброшенных домов. И я понимаю, что это все не просто так, и меня вроде бы должно бы это настораживать». Но тянула к уютному дому, с одной стороны, увитому плющом со страшной силой. Вот как в клубе, к дыму непонятному. «Нет, я все-таки должна проверить», — упрямо заявила и сделала уверенный шаг вперед. До сухой травы мне оставалось не более пяти метров. «Ты гля какая упрямая! Говорю же, нече туда ходить. Вон, есть же домик, и окна не все заколочены, и крыша на месте. Давай его проверим». «Проверим, только сначала в ближайший к нам заглянем. У меня хорошее предчувствие». Говоря, я все приближалась к намеченной цели, а потом, затаив дыхание, переступила невидимую черту. И ничего не произошло, вообще ничего. Ни мир не содрогнулся, ни сирена не взвыла, и даже земля под ногами не разверзлась. «Ну, говорливая вредина, видишь, все нормально». Уверенная в своей проводе, я бодрее зашагала в сторону приглянувшегося дома. «Ох, Маргоша, умная ты вроде, но такая дура! Прости, Господи! Пойдем к другим домам, а? Ну что ж ты упрямая такая? Я понять не могу, чего ты переполошилась, Марья? Ну, трава сухая, вижу. Но ведь нет ничего страшного в этом. Вот иду по ней, и ты знаешь...» А я и говорю, умная, но не очень. Иди, иди, девка. Тебе же обязательно нужно и поспорить, и своим лбом в стенку постучаться. Зачем слушать умную книгу, правильно? Марья Ивановна, а можно тебя попросить об одной маленькой услуге? Ась, помолчи, будь добра. Кажется, книга обиделась, а у меня, откровенно говоря, просто не осталось сил с ней спорить и оправдываться за свое решение. Даже если не брать в расчет элементарное любопытство и необъяснимую для меня тягу к этому месту, я хотела бы посмотреть на того человека, который пойдет к полуразрушенным домам, вместо того, чтобы проверить крепкое строение. Каменные стены, плющ опять-таки выглядел вполне себе живеньким, крыша с виду целая, и почему-то мне кажется, что даже при сильном ливне не будет протекать, по крайней мере, не так, как у хибарок с дырами в крыше. Пока Марья не начала снова бухтеть, я пересекла поляну и подошла к невысокому на три ступени крыльцу. Раздалось из-под него. Ох! испуганно отшатнулась в сторону. Утробное рычание набирало громкость. Вот и смертушка наша пришла. Марья, а чего сразу я-то? Я же говорила, небезопасно тут. Тебя съедят, а мне что делать? На земле лежать? Беги, Маргоша, беги, от седова из Из-под крыльца не прекращалось угрожающее рычание. Марья нагнетала обстановку, а мне уже просто хотелось сесть на попу и как маленькому ребенку заплакать. «Как же я устала!» Зло вздохнула и крикнула на своих собеседников. «Марья, кончай причитать, а ты незнакомой, Ры! Фу!» Что удивительно, после моих слов на поляну опустилась тишина. «Вот и замечательно!» Кивнув, подбадривая себя, упрямо вернулась к ступенькам. «У дома есть охранник, и это прекрасно. А если охранник не будет вредничать, может, и голодным сидеть под крыльцом не будет. Главное, чтобы у домика не было хозяина, а то неловко получится». Стоило мне поставить ногу на первую ступеньку, как в ушах тонко зазвенело. Мелодичный, но очень тревожный звук. Интересно, это я снова сознание терять собралась? Или кто-то недалеко играет на музыкальных стаканах печальную мелодию? «Ры?» Оставаясь невидимым, охранник дома будто спрашивал, уверена ли я в том, что собиралась делать. «Отстань! Я слишком устала, чтобы бояться. Веришь?» Кажется, мне окончательно поверили. Потому как до меня донесся только усталый вздох, И снова все стихло. Вот и отлично. Преодолев последние ступеньки, я поморщилась. Звон в ушах все нарастал, и мне очень хотелось от него избавиться. Но я и представить не могла, что он исчезнет вместе со звуком разбитого хрусталя, как только я толкнула входную дверь. «Дверь не заперта», — шепнула немало удивленная. «Марь, слышишь, домик-то открытым стоял». «А чего ему закрытым быть? Тут столько силы кругом, что я удивлена, как это ты не свалилась еще на подступах». «Погоди, какой силы?» Переступив порог, я замерла, удивленно разглядывая эксклюзивную вредину. «Обычный, такой, как меня, оживила. И еще какой-то мне незнакомый. А предупредить не могла?» «Ну, Маргоша!» Возмущенно прошелестела книга. «Я тебе сколько раз сказала сюда не ходить?» Ты меня не слушала и попросила помолчать, так что давай теперь сама, раз такая умная. Сорняками накормлю, — угрюмо пообещала вредине. Где хоть та сила, как в тебе живет, можешь сказать? Не могу, ты уже с ней познакомилась и даже кормить обещала. То есть рычала на меня какая-то там сила неизвестная? Сила на меня? Ни собака, ни волк, ни какой-то зверь голодный, а просто... «Магия? Впечатлилась? Осознала? А вот теперь думай, как ты ее кормить собираешься?» Марью захотелось хорошенько стукнуть. «Ну не должна быть книга настолько вредной. Где ж она такой характер ты себе нашла, а? И за что мне так с ней повезло?»